«Эй, эй, послушай добрый совет! Скажи предателю «нет, нет, нет!»» Завернув за угол Юниверсити-авеню и увидев протестующих, Фейт резко остановилась от удивления. Числом десятков в два с небольшим они толпились перед главным научно-исследовательским корпусом, размахивая плакатами с разными надписями, грозя кулаками и вовсю распевая кричалки. Стоял чудный солнечный денек, типичный для Среднего Запада – и по улице двигалась масса народу, хотя большинство прохожих удостаивали небольшую демонстрацию лишь просто любопытного взгляда, деловито направляясь к себе на работу или в учебную аудиторию. Парочка местных полицейских прислонилась к велосипедной стойке у фасада здания, лениво помахивая дубинками и с очевидным весельем наблюдая за протестующими. Фейт сделала пробный полшага вперед. Интересно, что же она такое упустила?» Работая над завершающей серией экспериментов для своей диссертации, она была так занята, что как минимум две последние недели не имела времени читать университетскую газету. Подметив, что некоторые из протестующих носят футболки или значки с эмблемой университетской группы по охране окружающей среды, Фейт ощутила прилив любопытства. Проблемы экологии живо интересовали ее с самого детства. Однако Фейт была слишком застенчива, А в последнее время вдобавок и слишком занята, чтобы, подобно этим людям, выходить на улицу с какими-либо протестами. В любом случае, поняла Фейт, чем бы эти люди ни занимались, у нее просто не было времени стоять тут и раздумывать. Она и так уже задержалась, проводя сегодня учебное занятие со студентами, и теперь опаздывала на запланированную встречу с доктором Луисом Орелье, своим научным руководителем. Фейт знала, что доктор не станет брать в голову ее опоздание, но, тем не менее, терпеть не могла заставлять людей ждать. Поэтому она направилась к переднему входу в здание, стараясь обращать на протестующих как можно меньше внимания. Но странное дело, у некоторых из них имелись плакаты с одинаковой надписью «Арелье должен уйти», а на один из этих плакатов кто-то даже добавил угрожающий рисунок «Череп и кости». Фэйт невольно вздрогнула. Быть может, ее обманывали собственные глаза? В конце концов, девушка очень устала, проведя долгие часы над микроскопом, Ибо Фейт просто не способна была взять в толк, кто мог выступать против доктора Орелли. Он был одним из самых популярных профессоров биологического факультета, и главным образом именно благодаря ему Фейт решила писать свою диссертацию не где-нибудь, а в этом университете. Блестящий биолог и прославленный защитник окружающей среды, один из идолов ее детства, доктор Орелли, по-прежнему оказался Фейт совершенно легендарной фигурой, хотя она уже больше года была с ним лично знакома. Еще крепче прижимая груди стопку книжек, Фейт опустила голову и приготовилась протолкнуться мимо демонстрантов. Что бы здесь ни происходило, вне всяких сомнений, как только она попадет на факультет, доктор Орелли тут же ей все объяснит. Фейт уже оказалась у подножия лестницы, как вдруг путь ей заградил худощавый молодой человек. Остановившись за секунду до столкновения, она подняла взгляд. Молодой человек пристально смотрел ей в лицо. Первым делом Фейт отметила его буйные черные волосы и необычайно глубокие голубые глаза — Молодой человек был заметно выше и на год-другой младше Фейт. На его бледном лице выделялся большой нос изогнутый точно клюв. У него на плечи небрежно покоился самодельный транспарант, на котором значилось «Арелья равно смерть». «Прошу прощения», — смущенно пробормотала Фейт, пытаясь обойти долговязого молодого человека и продолжить свой путь вверх по лестнице. Однако тот ее не пропустил. «Привет», — сказал он. «Куда так спешишь, красотка?» Разрываясь между смущением от неожиданного комплимента и раздражением из-за бесцеремонтного вторжения в ее личные дела, Фейт постаралась ответить незнакомцу как можно вежливее. «На биологический факультет», — сказала она. «По крайней мере, пытаюсь спешить. У меня там назначена встреча». «Но ведь не с дьяволом же ты там встречаешься, правда?» Пристроив палку с плакатом на сгибе локтя, молодой человек слегка наклонил голову и сделал себе рожки. «Для этого ты слишком умна, милашка». «Я встречаюсь с доктором Орельо», — ответила Фейт. «И это совершенно не ваше дело». «Орельо?» — парень так произнес эту фамилию, как будто сплевывал кислоту с языка. «Так значит, ты одна из них. Из этих проклятых загрязнителей, насильников над землей, антизеленых обожателей корпораций. Шлюх истеблишмента!» Хотя Фейт испытывала большое искушение плюнуть на все и двинуться дальше, она все же не смогла не сказать несколько слов в свою защиту. «Ну зачем вы говорите, если не знаете?» — заявила она молодому человеку. «Ничего подобного. Я такая же зеленая, как и все, кто участвует в этой акции протеста. А доктор Орелье... Да вы вообще хоть что-то о нем знаете? Его вот уже тридцать лет считают по-настоящему известным и уважаемым защитником окружающей среды». Молодой человек грустно покачал головой. «Эх, красотка!» — промолвил он. Все уже изменилось. Неужели ты ничего не слышала?» Фейт прекрасно понимала, что и следует просто мимо него протолкнуться, чего ради, спрашивается, верить россказням какого-то незнакомца, размахивающего на улице плакатом с надписью «крайне сомнительного содержания». И все же Фэйт не смогла справиться со своим любопытством, ибо этот парень явно хотел ее просветить. «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросила она. Молодой человек пожал плечами. «Все знали, что Арели нельзя полностью доверять», — сказал он. Тебе известно, что этот доктор всегда слишком сильно желал продать свои убеждение тому, кто больше за них заплатит? Пойти на компромисс со своими принципами. Но теперь... Ведь Арелли только что совершил сделку с корпорацией Кью. Уверен, ты слышала о том, что недавно предложили эти гады? Настоящее насилие над природой в Южной Америке. Слышала? Не дожидаясь ответа, парень продолжил. Короче говоря, Орелли решил, что строительство нового химического завода в самой гуще драгоценных тропических лесов – блестящая идея – И он не только снял свои возражения в адрес местного правительства, но и стал оказывать реальную поддержку проекту корпорации. Пообещал помочь им как можно скорее построить этот плюющийся ядом завод. «Сильно в этом сомневаюсь», — сказала Фейт. Разумеется, она слышала о корпорации Кью. Да и кто о ней не слышал. Этот международный конгломерат возглавлял все списки главных загрязнителей окружающей среды. «Доктор Орелли никогда бы на такое не пошел». Подобный химический завод, да это же как раз то, против чего он всегда выступает. Собственно говоря, я даже припоминаю, как доктор что-то говорил про этот конкретный химический завод, высказывался в том смысле, что это очень скверная идея. «Скверная идея?» — эхом повторил молодой человек. «Вот, значит, как Орелья называет вытеснение из своей среды обитания тысяч ни в чем не повинных существ. Уничтожение девственного леса. Скверные идеи!» Он издал краткий невеселый смешок. Фейд покачала головой. «Я знаю доктор Орелья. Это совсем не такой человек», — продолжала настаивать она. «Он слишком активно заботится об охране окружающей среды, чтобы участвовать в сделках, которые могут ей повредить». «Может, когда-то это и было правдой, а может и нет. Так или иначе, сейчас этот вопрос снят. На сей раз игра ведется в открытую». Молодой человек, казалось, был так сильно в этом убежден, что Фейт просто не решилась с ним спорить. Плюс к тому она уже опаздывала на запланированную встречу. «Что ж», — сказала девушка, стараясь держаться дипломатично, — Если он действительно так поступил, у него наверняка имелся веский на то резон. «Да-да, я понимаю», — молодой человек деланно закатил глаза. «Так значит, ты и впрямь одна из них. Спасать планету — очень благородное занятие, но только до тех пор, пока мы не доставляем неудобств большому бизнесу, верно? А, по-моему, нет и не может быть никакого резона заключать сделку с дьяволом. Как только человек ее заключает, он и сам становится дьяволом». «Ну ладно», — буркнула Фейт, на этот раз твердо вознамерившись идти дальше. Ей уже стало ясно, что этот разговор никуда не ведет, да и времени у нее уже не было. Но тут молодой человек больно ухватил ее за руку и подался поближе. «Подумай об этом как следует, красотка», — сказал он. «Когда речь идет о сохранении окружающей среды, компромисс означает катастрофу. Для нашего движения это колоссальный шаг назад. Из-за слабости одного этого конкретного человека тысячи ни в чем не повинных существ в бассейне Виборы погибнут». Птицы, рыбы, змеи. Когда Фейт уже собралась было выдернуть руку, нечего тут хватать девушек, ее вдруг остановили слова бассейн Вибора и змеи. И тут она наконец-то припомнила кое-что еще из своих разговоров с Орелью. Это случилось примерно месяц тому назад, когда новости о возможном строительстве химического завода только-только начали проникать в СМИ. Тогда, во время одной из их встреч, Орелья об этом обмолвился. Он прекрасно знал, что змеи являлись настоящей страстью Фейт и делом всей ее жизни. Несколько весьма уязвимых особей жили в бассейне Виборы, одном из последних крупномасштабных заказников, входящих в их неуклонно сокращающуюся среду обитания. И если то, что говорил ей этот незнакомый молодой демонстрант, было правдой, уникальный заказник подлежал разрушению, что, в свою очередь, обрекало и без того редких змей на окончательное вымирание. «Подождите», — сказала Фейт. «Вы действительно так в этом уверены? Потому что...» «Эй!» — прежде чем Фейт успела договорить, к ним притопала пухлая девушка с зеленым ирокезом на голове. За ней притащилось еще несколько протестующих. «Тут что? Еще одна защитница Арели объявилась!» Голос девушки звучал враждебно и до странности энергично, как будто она надеялась, что Фейт прямо сейчас затеет с ней драку. Чувствуя, как отчаянно колотится у нее сердце, Фейд взглянула на девушку с ракезом, затем на ее спутников, затем опять на девушку. Она ненавидела любые конфронтации, особенно когда речь шла о группе людей. «Остыньте, ребята!» — велел черноволосый молодой человек, хмуро поглядывая на вновь прибывших. «Оставьте ее в покое, ага! Идите себе мимо, проваливайте! Я серьезно!» Когда группа рассосалась, Фейд неуверенно посмотрела на своего собеседника. Она была благодарна ему за защиту, но в то же самое время не могла выкинуть из головы то, что он только что рассказал ей про Орелье. «Давай, иди на свою встречу, красавица», — сказал молодой человек, отступая в сторону и открывая Фейт вход на лестницу. «Спроси об этом у Орелье, и сама все увидишь». Фейт не нашлась, что на это ответить, а потому молча устремилась вверх по лестнице. Войдя в просторные иголки в вестибюль научно-исследовательского корпуса, она направилась к лифту, ощущая нешуточное волнение. Во-первых, Фейт не привыкла к тому, чтобы незнакомые мужчины называли ее красавицей. Хотя вот Гейл так обращались постоянно. Но даже те, кто утверждал, что Фейт похожа на свою старшую сестру, очень редко удостаивали ее собственную внешность каких-либо комплиментов. К подобному обращению она решительно не привыкла и уже давно перестала о чем-то таком задумываться. Щеки Фейт запылали, стоило ей только вспомнить внимательные голубые глаза темноволосого «демонстранта». Эти глаза смотрели ей в душу и словно бы никогда не моргали, совсем как у гадюки, всем своим существом, сосредоточившейся на добыче. Как бы страстно не волновали саму Фейт проблемы охраны окружающей среды, она никогда не могла представить себя, подобно тому парню, марширующей взад-вперед по улице, что-то кричащее и машущее разными плакатами, спорящий с совершенно незнакомыми людьми. Сейчас же она не смогла самую малость не позавидовать подобной пламенной убежденности. «Добрый день, дорогуша!» — обставленный книжными стеллажами приемной доктора Орельи, Фейт тепло поприветствовала его секретарша. Эту сорокалетнюю особу с темно-рыжими волосами звали Кэндейс. «Что-то ты сегодня совсем бледная, Фейти. Неужели эти недоумки у входа так тебя потрепали?» «А давно они уже там стоят?» — спросила Фейт. Кэндейс хихикнула. «Весь день, черти бы их побрали!» — сказала она. «Я наткнулась на них, еще когда возвращалась с ланча». А Мойра из лаборатории доктора Зейла тогда же пришлось одного демонстранта с сумочкой треснуть, чтобы они ее пропустили». Фейт слабо улыбнулась в ответ и уже не в первый раз подумала. «Чтобы ей хоть самую малость быть похожи на Кэндейс, Мойру и других своих знакомых женщин, те, похоже, никогда не боялись постоять за себя и сказать именно то, что они думали, вне зависимости от того, кто их слушал». «Так или иначе, шеф уже тебя ждет», — продолжила Кэндейс, вновь сосредотачивая свое внимание на разложенных на столе бумагах. «Велел впустить, как только ты сюда доберешься». «Спасибо». Фейт направилась к двери с матовым стеклом, ведущей в кабинет доктора Орелье. Как только она туда вошла, ее научный руководитель тут же оторвался от работы и поднял голову. Щеки доктора сморщились под седоватой бородой, когда он улыбнулся Фэйт поверх жуткого беспорядка на металлическом столе. «Наконец-то, моя дорогая! А то я уже беспокоиться начал». «Извините за опоздание», — Фейт скользнула в кресло возле стола. «Я... Эти демонстранты у входа немного меня задержали». «А...» «Понятно», — Арелли вздохнул, а затем аккуратно сложил руки на столе, отчего рукава его твидового пиджака слегка зашуршали. «Да, боюсь, они очень на меня злятся. Им не по вкусу любая перемена позиции насчет того комбината в бассейне Виборы». Глаза Фейт невольно расширились. «Так значит, это правда?» — недоверчиво выпалила она. И тут же поняла, что с надеждой ждет, что доктор Орелья сейчас засмеется и станет ее заверять, что эти демонстранты просто сошли с ума. «Вы действительно заключили сделку с корпорацией Кью?» «Да, пожалуй, можно и так сказать». Откинувшись на спинку кресла, Орелья огладил бороду и задумчиво возрился на Фейт. Тщательно все обдумав, я пришел к тому выводу, что это единственный способ хоть в какой-то мере урегулировать данный вопрос. «Но как же змеи?» И остальные животные. Ведь экосистема бассейна Вибора столь уникальна и уязвима. Все об этом говорят. Фейд понимала, что говорит абсолютно впустую, но ничего не могла с этим поделать. Арели снова вздохнул. Понимаю ваше потрясение, моя дорогая. Видите ли, я и сам до сих пор слегка шокирован. Однако в реальном мире компромисс представляет собой средство, позволяющее двигаться вперед. Порой, чтобы внести определенные перемены, нам приходится делать то, на что мы никогда даже не считали себя способными. Вы понимаете, что я имею в виду? Фейт в ужасе уставилась на профессора. Нет, выдохнула она наконец. Я, я не понимаю. Боюсь, все довольно непросто, устало сказала Рэйли. К несчастью, время вспять не повернешь. Мы не можем сделать этот мир другим, как бы мы того не желали. У нас не остается иного выбора, кроме как двигаться вперед. и находить способы принимать определенный прагматизм в той мере, в какой он способствует нашему развитию и не противоречит нашим убеждениям. Не остается иного выбора? Но ведь выбор всегда есть. Можно выбрать продолжение борьбы, разве не так? Да, действительно, Арелий опять огладил свою бороду. Но, как однажды заметил Эйнштейн, безумие заключается в том, чтобы все время делать одно и то же, постоянно ожидая иных результатов. Если обычные методы не работают, значит, настала пора поискать новые, более действенные. И тем самым обречь вымиранию целую экосистему, Фейд так крепко сжала кулаки, что ногти вонзились ей под кожу. «Вся наша планета сама по себе есть экосистема, разве не так? Я мыслю глобально и пытаюсь максимально увеличить всякий позитивный эффект своих действий». Фейд открыла был рот, отчаянно стараясь подыскать такие слова, которые убедили бы профессора в том, что он совершает большую ошибку – и вдруг поняла, что никаких слов ей не найти. Рэли по-прежнему оставался ее идолом, по-прежнему заставлял Фейт нервничать, даже если она с ним не соглашалась. А кроме того, зачем ей было пытаться его переубедить? Ведь это как раз профессору полагалось знать, по каким законам живет окружающий нас мир и что необходимо сделать, чтобы все наладить». Если не считать ее старшей сестры, доктор Орелье был тем человеком, на взглядах которого Фейт основывала большинство своих представлений о природе, науке и охране окружающей среды. Теперь же он вдруг решил действовать вопреки всем своим широко известным убеждениям и, судя по всему, сам толком не понимал, что делает. Тут в голове у Фейт возникли жуткие видения того, как рыбы, змеи и лягушки задыхаются в отравленном химикатами илле. Переполнившие ее эмоции грозили взрывом. «Да уж, хорошего мало». Весь ее мир только что покачнулся на своей оси, и Фейд требовалось время, чтобы прикинуть, как же теперь со всем этим справляться. Резко оттолкнувшись от подлокотников кресла, Фейд встала, снова прижав к груди своей книги. «Я должна идти», — пробормотала она, опустив глаза, не в силах встретиться взглядом с профессором. «Извините». «Ах, моя милая», — в голосе Ореля звучало неподдельное участие. «Надеюсь, Фейд, я вас не слишком расстроил». Я бы хотел все это с вами обсудить. Когда вам удобно еще раз со мной встретиться? Ответ слетел с губ Фейт, прежде чем она сама поняла, что говорит. Никогда, выдохнула девушка. Из глаз потекли слезы, добавляя жгучий стыд к уже крутящемуся у нее внутри вихрю изумления, потрясения, гнева и ужаса. Я хочу сказать, пожалуй, мне теперь лучше попросить о переводе к другому научному руководителю. Но Фейт, доктор Орелли был явно расстроен, «От всего сердца надеюсь, что вы это не всерьез. До сих пор работа с вами доставляла мне настоящую радость. Вы так тянетесь к знаниям. А кроме того, вы уже сейчас талантливый исследователь, и мне бы очень не хотелось с вами расставаться. Пожалуйста, успокойтесь, нам обязательно нужно поговорить, иначе... Нет, я так не думаю», — пробормотала Фейт и так поспешно развернулась к двери, что ушибла большой палец ноги, о ножку кресла. Охнув от боли, девушка чуть было не села обратно. И все же она этого не сделала». Достаточно хорошо себя зная, Фейт прекрасно понимала, что если она хочет остаться при своих принципах, ей немедленно следует отсюда убраться, иначе ей, скорее всего, не устоять против отеческой заботы и любезных слов доктора Орелье. Почти ослепленная слезами, чувствуя, как пульсирует от боли палец ноги, Фейт заковыляла к двери. «Прощайте», — прошептала она так тихо, что профессор вряд ли ее услышал. Проскочив мимо не на шутку, озадаченной Кэндис, Фэйт, не желая дожидаться древнего скрипучего лифта, направилась к лестнице. Девушке казалось, что ее предали, она была сбита с толку и расстроена, да к тому же вовсе не была уверена в том, что поступила правильно. В голове у нее звучал укоризненный голос старшей сестры. «Ах, Фэйт, твой мозг так славно работает. Так почему ты всегда думаешь сердцем?» Фэйт помедлила, стоя в лестничном колодце, делая один глубокий вдох за другим и тупо глядя на шелошащуюся бетонную стену. «Зачем ему это понадобилось?» — уныло размышляла она, чувствуя себя так, словно весь ее мир только что снова перевернулся. Подобное неприятное чувство Фейт до этого пока что испытывала лишь дважды. И хотя в те разы все было гораздо хуже, сейчас это служило довольно слабым утешением. Она ненадолго закрыла глаза, мысленно нарисовав перед собой лицо доктора Орелья. Большую часть своей взрослой жизни Фейт считала, что у них с профессором одни и те же взгляды на мир. Снаружи демонстрация протеста шла полным ходом. Манифестанты что-то такое распевали про траву и прибыли, но Фейт едва их слышала. Ее глаза немедленно отыскали темноволосого молодого человека, который по-прежнему стоял со своим плакатом у подножия лестницы. Молодой человек тоже сразу ее заметил. Когда он стремительно зашагал ей навстречу, Фэйт собралась с духом, ожидая увидеть самодовольную улыбку и услышать слова «Я же тебе говорил!». Однако парень с самым серьезным видом разглядывал ее заплаканное лицо. «Послушай, красотка, мне очень жаль!» — сочувственно пробормотал он. «Вы были правы», — через силу выговорила Фэйт, отчаянно стараясь удержаться от нового потока слез. Молодой человек слегка улыбнулся и подступил поближе. «Меня зовут Оскар», — сказал он.